Прежде чем отправиться снимать сапоги, он некоторое время оставался со своей хозяйкой на галерее, и нужно было много ему сообщить, узнать все подробности о том, как он был назначен адъютантом генерала Брэдога, и обсудить близкий отъезд ее сына. Пока они беседовали, мимо них то и дело пробегали слуги-негры с явствами для предстоящего пира, и они спустились на лужайку перед домом, где стали прогуливаться в прохладной тени».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 карпулиантную фигуру генерала Брэдека. Его огромные сапоги рассказал, как главнокомандующий ехал по Виргинскому лесу, травя зверя. По его мнению, в сопровождении собачьей своры собраны из разных имений, а также своры негров, которые лаяли еще громче собак иногда даже попадал в оленей, если они подвертывались под выстрел. «Черт побери, сэр!» — воскликнул генерал Пыхтяй, отдуваясь. «Что бы сказал у себя в Норфолке, сэр Роберт, если бы он увидел...»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 — О, да, — подтвердил мистер Вашингтон с плохо скрытым презрением. Да — Да-да, я понимаю, я неженка, я рос под материнским крылышком. Взгляните на эти прелестные ленты, полковник. Кто не был бы рад таким путам? И какой очаровательный цвет! Я помню, когда они были черными в знак траура по моему деду. — Ну, как было не оплакивать такого человека? — спросил полковник. А вдова с недоумением посмотрела на сына.